Глава 70. Ардунью всю ночь просидел в больнице у постели Марины. Чтобы задержанная не сбежала, у двери ее палаты дежурили два полицейских. Ардунья находился там не в качестве сотрудника полиции, а как сопровождающее лицо. Очнувшись, Марина обнаружила, что он спит, скрючившись в кресле. Она дождалась, пока он откроет глаза. Привет. Черт, да чего же неудобны эти кресла? пробурчал Ордуньо. «Тебе нужно было пойти домой». «Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке», сказал он и тут же спохватился. Его слова прозвучали слишком ласково. «И что ты не сбежишь?» «Я знаю, что не имею права ни о чем просить. А все мои вещи и косметика остались у тебя. Если бы ты принес мне кое-что... Не знаю, разрешено ли это. Не беспокойся. В первой половине дня ты все получишь». Ардуня посмотрел на часы. Еще только пять. Я думал, уже больше. Тебе надо выспаться. Убила бы ради бутылки холодной воды. Не говоря об убийствах. Так все говорят». Несмотря ни на что, оба улыбнулись. Ардуня встал и проверил наручник, которым рука Марины была прикована к перекладине кровати. «Я не убегу. Вчера мне прострелили ногу». Представь себе, как я удираю, хромая. Лучше получить срок, чем стать посмешищем. Ардуньо вышел из палаты, выяснил у полицейского, где найти вендинговый автомат, и уже через несколько минут вернулся с водой, соком и пачкой печенья. Ничего себе банкет. В автомате были еще чепсы, но мне показалось, что пока это лишнее. Да, печенье лучше. Они ели молча. Обоим хотелось заговорить... Но ни тот, ни другая не решались, понимая, что любая фраза прозвучит как прощальная. Наконец Марина прервала неловкую паузу. «Ты меня ненавидишь?» «Нет», — искренне признался Ордунье. «Несколько дней пытался, но не смог». «Ты скажешь, что я идиот, но я все еще питаю какие-то иллюзии. Представляю себе, что мы вместе и нам хорошо». «Как Waterloo Sunset», — прошептала она, вспомнив песню «Кингс», но по лицу Ордуньо поняла, что сейчас он не склонен к ностальгии. «Я покажусь тебе идиоткой, но я тоже питаю иллюзии. Иногда до такой степени, что представляю себе нашего ребенка. На самом деле ты кажешься мне лицемеркой», — Жестко оборвал ее «Ты прав. Иначе и быть не может». В палате снова повисло молчание. Они сели еще по печенью и глотнули воды, не глядя друг на друга. Возможно, тебя уже сегодня переведут в тюремный лазарет. Боюсь, что там я долго не продержусь. Пурпурная сеть проникает повсюду. Ты будешь под защитой. Под непрерывной? Нельзя находиться под защитой всю жизнь. Они узнают, что я причастна к смерти Димаса и объявят меня изгоем на всех формах Даркнета. А потом за мной придут. Прикончат где-нибудь в душевой или в столовой. Я никогда не была в тюрьме. Знаю о ней только по фильмам. Там все совсем по-другому. Заключенные живут лучше, чем те подростки, которых вы заставляли убивать друг друга. Ты меня навестишь? Ардони ответил не сразу, как будто не думал об этом раньше, как будто должен был собраться с духом. Нет. Через пару часов я поеду на работу и буду делать все возможное, чтобы помочь моим товарищам поймать главаря сети. Когда мы это сделаем, а мы сделаем, можешь не сомневаться. Я либо попрошу перевести меня в другое подразделение, либо останусь с ними, либо уволюсь из полиции и отправлюсь путешествовать по свету на горном велосипеде. Я еще не решил. Я бы составила тебе компанию. Да. Но ты будешь сидеть в тюрьме. Впрочем, когда-нибудь ты освободишься. Нет. Я никогда не освобожусь, меня убьют. А даже если я выйду на свободу, то буду такая старая, что ты смотреть на меня не захочешь. Мне останется только вспоминать, как однажды я влюбилась во время полета на Канарские острова. А ты вспоминай обо мне каждый раз, когда будешь лететь на самолете. Марина улыбнулась, и Ардоне не оставалось ничего другого, как улыбнуться в ответ. Не люблю самолеты, предпочитаю скоростные поезда. Печенье закончилось. Ардони понимал, что пришло время проститься с Мариной, но все еще искал повод задержаться. Расскажи мне о падре. Я вам не солгала. Я действительно никогда не видела его без маски. Знаю только, что он важная персона, что вся затея его, что он садист, но предпочитает любоваться пытками и драками на экране, а не вживую. Когда ты говоришь, что он важная персона, то имеешь в виду, что он политик? Может и так, хотя я не уверена. Но всякий раз, когда возникала какая-то серьезная проблема, Дима звонил ему, и он все улаживал. Сколько они с Димасом знакомы. Думаю, всю жизнь. Наверное, с детства. А Димас? Что еще ты можешь о нем сказать? Марину мучил острый стыд, но она не стала ничего утаивать. Долгие годы он казался мне лучшим мужчиной на свете, божеством. А убийство, пытки? Ты не сможешь меня понять. Сейчас я и сама себя не понимаю, но тогда мне казалось, что это нормально — Лукас был единственным ребенком, к которому я привязалась. Возможно, потому что была вместе с Димасом в тот вечер, когда он его похитил. Димас отдал мальчика мне на попечение. И я любила его до того дня, когда решила подстроить его побег. «А что произошло?» «Помнишь шрамы у меня на запястьях? Ты подумал, что я пыталась покончить с собой? Это естественно, все так думают. Но на самом деле руки мне порезал Лукас». Марина рассказала Ордоне о событиях того дня, о том, как отдала Лукасу ключи, и как он воспользовался ими, чтобы наказать ее за предательство. Зато не донес Димасу. Я была ему благодарна. И если бы Димас узнал, он убил бы меня. А может, сначала измучил пытками, чтобы показать всем, какая участь ждет предателей. За окном забрезжил рассвет. Теперь ему действительно пора было уходить. Мне надо на работу. Спасибо, что просидел со мной всю ночь. Ардуни забрал обертку от печенья, пустые картонные упаковки от сока и бутылки из-под воды. «Тебе еще что-нибудь нужно?» «Ничего», — ответила она. «Береги себя». Он поцеловал ее в щеку. «Ты тоже береги себя. Я пришлю тебе что-нибудь из одежды, а когда станет ясно, где тебя будут содержать, отправлю туда остальное». Спасибо. Ордуньо попрощался с охранником у дверей, а в лифте заплакал. Несколькими этажами ниже в лифт вошла медсестра, но сказала только «сочувствую». Разумеется, они же в больнице, и десяткам людей в этот день предстоит спускаться на лифте, узнав о смерти или неизлечимой болезни.